Глава 50 секундная растерянность, а потом Света уже сама набирает номер, с которого звонили. Она собирается еще раз рассказать, что гуляла с собакой и нашла возле дома эту трубку, но абонент находится вне зоны действия сети. Светлана предпринимает еще одну попытку, и еще, и еще, но каждый раз слышит все ту же фразу – абонент находится вне зоны действия сети. И она понимает, что человек, позвонивший ей на этот телефон, попросту вытащил сим-карту. Он больше не будет звонить и, скорее всего, не станет отвечать на ее звонки никогда. Это огорчило девочку. Она поняла, что, по сути, один из контактов, что был в телефоне, утерян. Теперь Светлана сидела за столом, помешивала в чае сахар и думала, что ей делать с тем номером, который остался. Звонить на него она уже боялась. Света думала, что он так же испарится, как и первый. И что ей оставалось делать? Впрочем, у неё появилась одна мысль. Она не забыла про парня по имени Александр, которого все звали Петя. И, взяв свой новый телефон, сразу нашла его номер. Интересно, он спит? Конечно, спит в такую рань. Он же человек, который шарит в сетях. Он, наверное, и лёг-то недавно. Хотя Петя студент, ему скоро в универ. Тем не менее, звонить человеку в такую рань было невежливо, и Светлана решила отложить звонок. Ну, хотя бы до 7 часов утра. Госпожа всё это время не позволяла себе отдыхать. Всё свободное время, пока рождённая ею чада дозревала в инкубаторе под присмотром умных слуг, она не находила себе места. Торопить учёных было глупо, они и так делали всё, что возможно, но сидеть и с рабской покорностью ждать назначенного часа она была не в силах. В основном всё это время привратница проводила в холодных залах с прекрасными видами на ледяные пики гор, с которых стекала прозрачная, чистая, И почти безжизненная вода. Госпожа лакомилась удивительными ягодами и напитками двух видов. Казалось, что она делает это расслабленно, даже лениво. Но на самом деле привратница была напряжена. Она ждала, ждала неприятностей. Сущее. Что придёт ему в его голову, или что там у него вместо неё. Оно может появиться в любой момент и снова будет раздражено. И опять придумает ей какое-нибудь адское наказание. Впрочем, наказания уже были. Сущая может вообще отказаться от её услуг, уволить и забрать у неё все её удивительные возможности, к которым она за последние тысячелетия так привыкла. С него останется Оно ничего не забывает и ничего не прощает. На ничтожество Роймана, этого низшего, привратница уже почти не рассчитывала. И это была, скорее всего, не его вина. Просто червячок оказался ему не по зубам, это она уже понимала. Так что пока сущая не явилась, ей нужно было покончить с червём. Если её чадо с делом не справится, то тут, хочет она того или нет, приятно это будет или позорно, но с червём ей придётся расправиться уже самой. Времени придумывать ещё что-то у неё уже не оставалось. К следующему явлению сущего всё должно быть решено. И тут к ней прибежал один из слуг и поклонился. «Говори» произнесла превратница вставая сложа из белейшего мрамора и так зная, что он ей скажет. «Первый учёный просил передать вам, что ваше чадо уже созрело, уже готово ко встрече с вами». Не ответив слуге, она быстро пошла к выходу из зала, на ходу протягивая руки под лёгкий прозрачный халат, что откуда-то с потолка, тихо шурша крыльями, принесли ей две гигантские златоглазки. Вскоре госпожа была в зале с сотнями ван и шла туда, где у одной из них толпились учёные и инженеры. Все они были низкорослы по сравнению с прекрасным существом с голубой кожей, что возвышалось над ними. Техники, взобравшись на железную конструкцию сверху, поливали его из шланга водой, смывая остатки липкой жидкости из ванны, в которой он вырос. Он едва услышал её шаги, сразу повернулся к ней и сказал негромко «Мама». Ученые и инженеры почтительно расступались, освобождая ей путь к сыну. И она, подойдя, протянула к нему руку, прикоснулась к его щеке, а он прикоснулся к ее ладони своей рукой. «Да, сын мой, это я», — произнесла она, нежно лаская его материнской рукой. Привратница была удовлетворена своим произведением. Чадо ее было прекрасно. Впрочем, другим оно быть и не могло, имея таких родителей. Его даже не портили глазные впадины, из которых были удалены глазные яблоки. Он и без них был хорош. А с глазами он был бы совершенен, а поэтому своенравен. Госпоже не нужен был своенравный сын, равный ей по силам, тем более в том месте, где он, не найдя себе достойных противников, запросто стал бы местным царем. Нет. Зная его силу, ум и твердость духа, глаза ему оставлять было никак нельзя. По этой же причине у него были удалены гениталии так как не было ни одной жены и вообще ни одной носительницы чрева, которая не возжелала бы его и не понесла бы от его семени, и только сущая знала, каких монстров могло бы нарожать ее чадо, представься ему такая возможность. «Ты прекрасен, мой сын», — произнесла госпожа, продолжая прикасаться к его удивительной коже. «Жаль, что я не могу видеть, как прекрасны вы, мама». «Да, он умен, и все прекрасно чувствует», Он уже знает, что слеп, хотя был ослеплён при рождении. «Я правильно выбрала для него отца», — подумала госпожа и сказала. «Ты получишь свои глаза и тостикулы». Она не врала. привратница выполнила бы обещание. Вот только она не сказала, что после того, как сын получит всё, что ему причитается, он будет припровождён в подвал к своему отцу и прочим родственникам навсегда. «Что мне для этого нужно сделать, мама?» Он был полон решимости. «Найди и убей червя. Ты легко узнаешь его по запаху». «Запах гари», — произнес сын. «Он заложен в вас», — произнес первый ученый. «Запах гари ни с чем не спутать», — сказала привратница, все еще лаская свое чадо материнской рукой. «Ищи червя по запаху». «Я готов начать, мама». «Отправляйте его», — приказала госпожа. Только сусте круг поисков. «Мы отправим его в тот район, где погиб охотник. К черте!» — заверил её первоучёный. «Только чуть севернее». «Найди червя, сын!» — произнесла превратница «Это важно для меня». «Я найду его, мама!» — обещал сын. Маму нельзя оставлять одну ни при каких обстоятельствах. Это было главное правило их семьи. У неё в любой момент мог начаться Крис. А они бывали разные. Могло просто упасть давление. Это решалось всего одним уколом. А мог случиться и более страшный приступ вегетососудистой дистонии, когда прибор контроля работы сердца начинал тревожно попискивать. В принципе, и в этом случае Светлана знала, что делать. Так что в свои 16 лет она уже имела некоторый медицинский опыт и понимала, что маму одну оставлять нельзя. Но что ей было делать? Ей именно сегодня нужно было встретиться с одним очень нужным человеком. Ведь как только на часах появилась заветная цифра 7, она сразу набрала номер и, услышав сонный голос, произнесла. «Саша, здравствуй». Хотя в телефоне он у неё был записан как Петя. «Это Светлана. Помнишь, мы к тебе с Пахомовым приходили?» «А, привет». Человек, видимо, только что проснулся, и со голос его был немного хриплый. «Я тебя помню, Света. Ага, чего ты?» «Саша, мне снова понадобится твоя помощь». «А, ну окей. А что, опять кого-то нужно найти?» «Да, тут я нашла один телефон, а там есть номер». Света уже была начала объяснять суть дела, но Петя её прервал. «Света, это не по телефону». «А, поняла», — произнесла девочка. «А тогда где встретимся? Только мне срочно нужно». «Я в универе буду с девяти, подъезжай туда. Ну это, подъедешь, звякни, я выйду, поставишь задачу, окей?» «Окей». Согласилась Светлана. «Поставишь задачу». Круто прозвучало. Но вот как уйти от мамы на два часа? Девочка побежала будить братьев в садик. Она теперь всё делала быстро. Отвела близнецов, подняла и покормила папу. Постаралась занять себя, чтобы он снова не затеял с нею какой-нибудь разговор. Про её чёрную руку, или про то, куда она ходила ночью, или про слепую старуху, или ещё про какую-нибудь ерунду. Она занялась мамой. Вместе с Ивановой они провели утренние процедуры с мамой. Света и Иванова поговорили немного, что случалось крайне редко, и сиделка даже спросила у девочки, что происходило ночью. Но Светлана отговорилась и не стала её посвящать в подробности, и кажется зря, ведь тут же следом ей пришлось попросить сиделку задержаться на три часа, и тут уже отказалась Иванова, сославшись, что у неё сегодня другая работа. Потом Света проводила папу, и через 15 минут Осталась с мамой одна. Время шло. Уже было нужно ехать к Пете, затягивать с телефонным номером было нельзя, от него также могли отказаться, как и от первого. И никто ей на ум не пришёл, кроме отца Серафима. Да, больше не было у неё знакомых, на которых она могла оставить маму. И Света, найдя в списке телефонов его номер, сделала вызов и, дождавшись, чтобы на том конце взяли трубку, произнесла «Благословите отче». «Бог благословит, дорогая». Сразу отозвался отец Серафим. «У тебя что-то случилось? Понимаете, у меня тут дело. Мне нужно уйти, а с мамой...» Света хотела всё ему объяснить, но он перебил её. «Служба у меня закончится через 15 минут. Смогу прийти к тебе и помолиться за матушку твою. Свободных у меня 4 часа будет». Так всё и вышло. Через 20 минут, когда она уже была одета, священник позвонил в домофон. Девочки всегда запоминают, когда парни смотрят на них по-особенному. Смотрят, разговаривают, ведут себя не совсем так, как обычно. Светлана помнила, как Петя смотрел на неё впервые их встречи. Света всё чувствовала, всё понимала. Ну, не маленькая же она, в конце концов. Поэтому навстречу с ним девочка надела свою лучшую одежду. Платья, чулки, туфельки. Хотя на улице была погода не для чулок и туфель. Она брызнула на себя маминых дорогих духов. готово. Ну а для дождя и ветра девочка надела плащ, берет, перчатки и взяла зонт. «Ишь, какая ты яркая», — удивился отец Серафим, когда она в этом виде открывала ему дверь. Он ещё уточнил тогда. «Ты на свидание, что ли, собралась?» «Да нет же, отче, я по делам». Светлана даже немного покраснела. «Да, по делам. Ну ладно», — произнёс поп, скидывая с ног свои растоптанные башмаки и крестя Светлану. «Храни тебя Бог». Девочка выскочила за дверь, довольная реакцией священника. Она была уверена в своих женских чарах, а они ей сегодня должны пригодиться. И Света не ошиблась. Саша по прозвищу Петя, толстоватый парень в очках, с некоторым количеством прыщей на лице, был ею сражён на повал. «Ты выглядишь... круто». Вместо обыкновенного «привет» произнёс он в ответ на её приветствие. «Слушай, Саш, она не хотела обращаться к нему по прозвищу». Девочка помнила, что он представился ей, как Александр. Она достала старенький телефон. «Я вот нашла это, там всего два номера, а мне нужно узнать, чьи это номера». Опять оказалось, её не слушал. Он всё больше смотрел на неё и кивал. «Ага, ага, говори, говори». «Мне с одного позвонили, я ответила, но там бросили трубку, а когда я перезванивала, то там отвечали, что абонент вне зоны». «Вытащили симку», — произнёс Саша, — И Света порадовалась, убедившись, что он её всё-таки слушает. «Саша, как мне узнать, кому принадлежат эти номера?» Наконец он оторвался от её лица и взял у неё из руки этот телефон, заглянул в него, бегло пошарил в настройках, в списках номеров и уверенно ответил. «Анриэл». «Что, совсем нереально?» Света сразу расстроилась. «Ведь у неё не оставалось других ниточек к тем, кто подсылал к ней всяких опасных людей, включая слепую старуху». А Петя почему-то поглядел на её ноги, на колени и спросил. «Света, это у тебя что, чулки, что ли?» «Чулки», — расстроенно отвечала девочка. Это его внимание сейчас её немного раздражало. «Слушай, Саш, неужели ничего нельзя сделать?» «Говорю же, Анрил». Он ещё раз и без всякого интереса заглянул в телефон. эта труба закладчика, тут чёрная симка, и эти два номера, они тоже на чёрных сим-картах». Если кто-то палится, то симку выдернули и сломали, а саму трубу выбросили. Наркоторговцы так и работают. А чёрная симка это, не поняла Светлана. Не зарегистрированная сим-карта, но ну, та, которую без паспорта покупают. Их наркобарыги целыми упаковками берут, пояснил ей Саша. Потом своим закладчикам раздают. А те вот с таких телефонов и работают. Если кто-то незнакомый или с незнакомого номера вдруг звонит им на этот номер, значит, симка засвечена, её ломают а трубу выкидывают и берут новую. Света было уже готово совсем расстроиться, но Александр, заметив перемену в её настроении, сказал, «Всё, что можно сделать, это отследить трек».